Тогда, в конце июля под Бердичевым, Мазепа арестовал Полея и 28 числа отправил его в Батурин, где тот содержался в качестве пленника. В народной памяти это событие осталось запечатленным в целом ряде вариаций казацких дум на тему Мазепа и Полей, в которых Полей приезжает на банкет к Гетману и тот его там арестовывает. Симпатии авторов при этом, несмотря на признание факта пьянства Полея, были исключительно на стороне Фастовского полковника. В универсале к жителям Фастова Мазепа назначил полковником на место Полея Михаила Амельянченко. Самое удивительное, что арест народного героя никаких бунтов против Мазепы не вызвал. Наоборот, Самусь, Шпак, Искра, Танский, Зять Полея и другие лидеры правобережья перешли на его сторону и признали гетманскую власть Мазепы. Без всякой борьбы Мазепу признала и Белая Церковь. В августе Головин изложил Мазепе секретную волю Петра, чтобы Белая Церковь оставалась под российским контролем. А 12 сентября Головин передал Мазепе распоряжение о конфискации имущества Полея. Это было выполнено в октябре. Среди десятков сабель, кунтушей и соболиных шуб не нашлось места ни единой книги. Пётр распорядился также, чтобы в Белой церкви немедленно заменили старые медные пушки на современные чугунные из Киева. Это, безусловно, должно было убедить Мазепу в серьезности планов Петра относительно дальнейшей судьбы правобережной Украины. Между тем, Гетман по-прежнему официально находился в этом регионе по приглашению польского короля с целью расправы над сторонниками шведов и унятия бунтов. Поэтому к августу направили посланцев с вопросом, как поступать дальше. Король просил прислать к нему 30 тысяч казаков, а самому Гетману предлагал расположиться в имениях Любомирского в наказании за их неверность. Мазепа поступил по-другому, отправив только десять тысяч во главе с Мировичем. В декабре Головин разрешил разместить полеевских казаков по квартирам в воеводстве Киевском. Мазепе надлежало принять решение, где расположить польские войска Любомирского, чтобы было пристойнее и к целости Украины. Титул Мазепы, Гетмана обоих берегов, все больше приобретал реальные очертания. Закончив все эти распоряжения, в конце октября Гетман вернулся в Батурин. Какую позицию занимали российские власти в отношении правобережья? Как ни удивительно, ответ на этот вопрос историками не дан, Безусловно, Мазепа не мог самостоятельно принимать решение о распространении своей власти на правом берегу. Для этого он должен был иметь тайное согласие Петра. Вплоть до критического 1707 года российские власти будут придерживаться именно такого сценария развития событий. Распространение гетманской власти на правобережье в условиях гражданских войн в Речи Посполитой. Территорию Украины рассматривал ис Петром как плацдарм для будущей войны с Турцией. К тому же было очень полезно лишить поляков возможности вмешиваться в украинские дела и провоцировать конфликт с Крымом. Получив тайный картбланш, Мазепа с большим энтузиазмом строил планы новой гетманщины в тех границах, каких она достигала во времена Богдана Хмельницкого. Он сохраняет ту полковую организацию, которая ещё существовала со старых времён, и добавляет новые территориальные подразделения: Белоцерковский, Богуславский, Корсунский, Чигиринский, Уманский, Брацловский, Черкасский, Каневский полки. Генеральный Исаул Гамалия был назначен в Белую Церковь, которая предстояла стать столицей нового края. Возможно, Иван Степанович даже планировал и более блестящую судьбу для этого города, который был расположен по соседству с фамильным гнездом Мазеп колединских. Можно не сомневаться, что престарелая, но ещё весьма энергичная мать гетмана Мария Магдалена благословила это начинание сына. А за дело он взялся с присущим ему размахом. Как истинный сын эпохи украинского барокко, Мазепа придавал большое значение внешним атрибутам и символам. Поэтому ещё в 1701 году он начинает духовную экспансию на Правобережье, в район, остававшийся пустым по решениям Вечного мира, но чрезвычайно важный и священный для любого казака. С подачи Гетмана была восстановлена кафедра епископа Переяславского, которую занял Захарий Корнилович, близкий друг Мазепы. Восстановленная кафедра сразу же получила большие земельные пожалования по обоих сторон Днепра. Следующим этапом Гетман восстановил стоявший десятилетиями заброшенным правобережный Трехтимировский монастырь, место, где ещё в XVI веке начиналось реестровое казачество и где находилась первая официальная резиденция гетмана. Это был один из лучших моментов в жизни Мазепы. Самые смелые его мечты начинали сбываться. Устранение полея, установление гетманской власти в Правобережье создавали прекрасные возможности для подчинения Запорожья. А когда не станет этих очагов бунтарства, можно будет довести до логического конца создание административно-государственной системы. Гетманщина приобретёт наконец законченные формы. Такое наследие можно будет спокойно передать потомкам.